Глава 13. Я решил, что все они должны уехать из Парижа. Я хотел, чтобы со стен исчезли афиши и двери были заперты на замок. Чтобы внутри маленького похожего на крысоловку театра, в котором мне довелось познать величайшее доступное смертному счастье, царили темнота и тишина. Я думал об этом постоянно. И даже дюжина жертв за ночь не избавляла меня от этих мыслей и от боли, которую они мне доставляли, все мои блуждания по Парижу неизменно заканчивались возле дверей театра Рено. При одном воспоминании о том, как я напугал своих друзей, мне становилось ужасно стыдно. Как мог я так поступить? Неужели только таким жестоким образом... Я мог доказать себе, что никогда больше не суждено мне стать прежним Лестотом. Что ж, я купил театр Рено, сделал его главной достопримечательностью бульваров, а теперь вправе его закрыть. И дело не в том, что они что-то заподозрили, нет. Они поверили глупейшим объяснениям, придуманным Роже который сказал им, что я лишь недавно вернулся из наших колоний в жарких тропиках, и доброе парижское вино ударило мне в голову. К тому же они получили значительную сумму денег на ремонт театра. Одному богу известно, что они думали на самом деле, но так или иначе, уже со следующего вечера они вновь давали представление, а люди, толпами заполнявшие бульвары, придумали дюжину трогательных и вполне правдоподобных историй, объясняющих причину случившегося кошмара. Только Ники не принимал в этом никакого участия. Он стал много пить и отказывался не только вернуться в театр, но и продолжать учиться музыке. Когда Роже пришел его навестить, он набросился на него с оскорблениями. Он проводил время в самых грязных тавернах, а по ночам продил по самым темным и опасным улицам. Что ж, в этом мы с ним очень похожи, — подумал я. Пока роже рассказывал мне о последних событиях, я ходил из угла в угол, стараясь держаться подальше от стоящего на столе канделябра со свечами, чтобы адвокат не заметил ясно читающихся на моем лице мыслей и чувств. Для этого молодого человека — «Деньги ровным счетом ничего не значат», — говорил Роже. Он напомнил мне, что в молодости у него было полно денег, и он говорит такие вещи, которые меня очень тревожат, монсеньер. В ночном колпаке и фланелевой рубашке Роже напоминал мне персонаж из детской песенки. Он был босиком, потому что я снова поднял его с кровати посреди ночи и даже не дал времени надеть тапочки и причесаться. «Что именно?» он сказал. «Монсеньор, он все время твердит о колдовстве и черной магии. Говорит, что вы наделены сверхъестественными силами. Вспоминает Лавуазин, колдунью, поставлявшую разные мази и яды для королевского двора, и громкое дело по обвинению ее в черной магии во времена правления короля солнца». «Кто сейчас верит в подобную галиматью?» Я изобразил полнейшее замешательство, в то время как в действительности волосы мои буквально встали дыбом. «Монсеньор, он говорит еще более странные и неприятные вещи. Якобы ваша милость, это он вас так называет, всегда имели доступ к великим тайнам и без конца говорит о каком-то месте в ваших родных местах, о какой-то поляне ведьм». «Моя милость?» Он утверждает, монсеньер, что вы принадлежите к аристократическому роду. Роже был очень смущен. Когда человек в таком гневе, в каком был монсеньер Доланфан, подобного рода вещи кажутся очень важными. Однако он ни с кем, кроме меня, не делится своими подозрениями. Он говорит, что вы поймете, почему он сердится на вас. Ведь вы не захотели поделиться с ним своими открытиями. «Да-да, мансеньор, именно открытиями!» Он снова и снова вспоминает о лавуазин, о каких-то явлениях, которым нет разумного объяснения, и еще говорит, что знает теперь, почему вы так плакали на поляне ведьм. «У меня не было сил взглянуть в лицо Роже. Какое милое, но при этом совершенно извращенное представление!» Однако он попал в самую точку. Это было одновременно и восхитительно, и в корне неверно. Но все же Ники по-своему был прав. «Вы так добры, монсеньор! Ах, избавьте меня от комплиментов! Но монсеньор Даланфан рассказывает совершенно фантастические вещи. Такие, о которых не следовало бы упоминать даже в наше время. Он говорит, например что отчетливо видел, как в вас попала пуля, и что вы непременно должны были умереть. «Пуля пролетела мимо», — сказал я. «Роже, хватит об этом. Сделайте так, чтобы они убрались из Парижа абсолютно все. Заставить их уехать? Но вы вложили в этот маленький театрик столько денег? Ну и что? Кто посмеет меня упрекнуть за это?» Отправьте их в Лондон, на Друри-Лейн. Дайте Рено достаточно денег, чтобы он мог купить собственный театр в Лондоне. Оттуда они могут поехать в Америку, в Сан-Доминго, в Новый Орлеан, Нью-Йорк. Сделайте это, месье. Меня совершенно не волнует, сколько это будет стоить. Закройте мой театр и уберите их всех из Парижа. Я не сомневался, что боль моя тогда пройдет. Я перестану представлять себе, как они окружают меня за кулисами. Не буду больше мучиться воспоминаниями о Лелио, о провинциальном юноше, который с удовольствием выносил за актерами мусор и помойные ведра. Роже выглядел смущенным и испуганным. — Каково это? Служить богатому психу, который платит тебе втрое больше, чем другие, только за то, чтобы ты навсегда позабыл о здравом смысле? Мне никогда этого не узнать. Никогда больше я не узнаю, что такое быть человеком. «Что же касается Никола», — продолжал я, — «то вам предстоит убедить его отправиться в Италию. Я подскажу, как это сделать. Монсеньор, его трудно уговорить даже сменить одежду. Это будет значительно легче». Вам известно, что моя мать очень больна. Так пусть он сопровождает ее в Италию. Это прекрасно во всех отношениях. Он сможет учиться музыке в консерватории Неаполя, а именно туда и едет моя матушка. Да, он пишет ей. Он ее очень любит. Вот именно. Убедите его в том, что без него она не перенесет путешествие. Подготовьте все необходимое. «Месье, я приказываю вам исполнить все должным образом. Он должен уехать из Парижа. Даю вам срок до конца недели. Когда я появлюсь здесь в следующий раз, хочу услышать, что он покинул Париж». Я понимал, что требую от Роже слишком многого. Однако другого выхода я не видел выдумкам ники о колдовстве никто конечно же не поверит об этом и волноваться не стоило но в том что ники постепенно сойдет с ума если и дальше будет оставаться в париже у меня не было абсолютно никаких сомнений ночь за ночью каждую минуту своего бодрствования я боролся с собой не позволяя себе отправиться на поиски ники Слишком рискованной могла оказаться наша последняя встреча. Я просто ждал, в глубине души отчетливо осознавая, что теряю его навсегда. И он никогда не узнает о том, что послужило причиной всего случившегося. Я, который совсем недавно жаловался на бессмысленность нашего существования, теперь гнал Никола без всяких объяснений. Подобная несправедливость с моей стороны будет мучить его до конца жизни. Но так лучше, чем рассказать тебе правду, Ники. Я лишился многих иллюзий и стал лучше разбираться во многом. Если только тебе удастся увезти в Италию мою мать, если у нее еще осталось время. Между тем я смог лично убедиться в том, что театр Рено закрылся. В соседнем кафе я услышал разговоры о том, что труппа отправляется в Англию. Итак, хотя бы эта часть моего плана была успешно выполнена. Подходило к концу восьмая после нашей последней встречи с Роже ночь. Почти перед самым рассветом я подошел к двери его дома и позвонил. Он открыл мне быстрее, чем я ожидал, И хотя одет он был, как и всегда, в белую фланелевую ночную рубашку, выглядел рожа чрезвычайно обеспокоенным и растерянным. «Ваш наряд начинает не нравиться, месье», — сказал я. «Мне кажется, что я далеко не так доверял бы вам, будь вы одеты в камзол и рубашку со штанами». «Монсеньор», — перебил он меня, — «случилось нечто непредвиденное». Сначала ответьте, благополучно ли Рено и остальные добрались до Англии? Да, мансиньор, они уже в Лондоне, но... А Ники? Он уже в Аверни? Вместе с моей матерью? Ну же, скажите мне, что это так, что все уже сделано? Но, мансеньор, Начал было он и тут же замолчал. Вдруг, совершенно неожиданно для себя, я отчетливо увидел в его мыслях образ моей матери. Будь я в состоянии думать, я немедленно понял бы, что это означает. Ведь этот человек, насколько мне было известно, никогда не встречался с моей матерью. Так откуда же в его голове мог возникнуть ее образ? Однако я не способен был рассуждать здраво. Разум, можно сказать, покинул меня. Ведь она не... Не хотите ли вы сказать, что уже слишком поздно, «Позвольте мне надеть камзол», — совершенно не к месту сказал Роже и потянулся к звонку. И снова перед моими глазами возник ее образ. Я так ясно увидел ее бледное, изможденное лицо, что вынести это оказалось выше моих сил. «Вы с ней виделись? Она здесь?» Воскликнул я, хватая и встряхивая его за плечи. «Да, монсеньор, она в Париже. Я немедленно провожу вас к ней. Молодой ланфан сообщил мне о ее приезде. Но у меня не было возможности связаться с вами, монсеньор, ведь я даже не знаю, где вас искать. И вот вчера она приехала». Я был слишком потрясен, чтобы ответить. Я рухнул в кресло и воспоминания о ней, ее образ, хранившийся в моей памяти, заставили меня совершенно забыть о Роже. Я его больше не слышал. Она жива, и она в Париже, и Ники тоже здесь, рядом с ней. Роже подошел ближе и протянул руку, словно хотел, но не решался дотронуться до меня. «Монсеньор, пока я одеваюсь, вы можете пойти туда без меня?» Это на Иль сан луи через три двери от квартиры монсеньора Никола. Лучше вам не медлить. Я тупо смотрел на него, но ничего не видел. Передо мной стоял ее образ. До восхода солнца оставалось меньше часа, а чтобы добраться до башни, мне необходимо не менее трех четвертей часа. Завтра. Завтра ночью, — пробормотал я, — и вспомнил вдруг строки из шекспировского Макбета. «Завтра, завтра, завтра!» «Вы не поняли меня, монсеньор. Вашей матери уже не суждено отправиться в Италию. Своё последнее в жизни путешествие она совершила сюда. И только за тем, чтобы увидеться с вами!» Обеспокоенный моим молчанием, Он попытался встряхнуть меня. Таким мне еще не приходилось его видеть. Сейчас он был взрослым мужчиной, а я для него лишь маленьким мальчиком, которого он пытался образумить и привести в чувство. «Я снял для нее квартиру», — говорил он, «нанял сиделок и докторов, сделал все необходимое, но все они бессильны сохранить ей жизнь». Лишь вы еще удерживаете ее на этом свете. Желание увидеть вас, прежде чем ее глаза закроются навсегда. А потому забудьте о том, который сейчас час, и отправляйтесь к ней немедленно. Ибо даже такая сильная воля, какой обладает она, не способна сотворить чудо. Я был не в состоянии отвечать. Не мог мыслить здраво. Скачив с кресла, я бросился к двери, увлекая за собой Роже. «Вы сейчас же пойдете к ней», — твердил я, — «и скажете, что я буду у нее завтра вечером». Роже в ответ покачал головой. Он был сердит на меня и раздражен, а потому попытался повернуться ко мне спиной, но я не позволил ему сделать это. «Немедленно отправляйтесь к ней, Роже!» — велел я. Вы будете весь день сидеть рядом с ней и позаботитесь о том, чтобы она меня дождалась. Вы поняли меня? Чтобы она дождалась моего прихода. Следите за ней даже во время сна. Разбудите ее и говорите с ней, если почувствуете, что она уходит, но только не позволяйте ей умереть до моего прихода».